Глава тридцать «Что у вас произошло?» Поинтересовался Вадик, все еще прижимая меня к себе. «Меня не было несколько минут, а вы уже умудрились поругаться?» Я видела, как Богдан провожает Николь, мило с ней беседуя, а потом спряталась в шкаф к Стасу и Полине. Очень коротко сообщила я. Вадик округлил глаза, явно обалдевая от происходящего. Перевел взгляд на Стаса, но тот только отмахнулся. Полина же мудро решила, что лучше ретироваться. Она тихо извинилась и очень быстро нас покинула. Почувствовала влагу на щеках и только тогда поняла, что плачу. Вытерев слезы, несколько секунд смотрела на влажные пальцы. Затем резко поднялась. Нельзя меня до слез доводить. Злость накрыла с головой, а идеи пришли сами собой. Стас, организуй общий сбор. Потребовала я, поднимаясь на ноги и выпрямляя спину. Шмыгнула носом несколько раз и утерла остатки слез. Ну что ж, самая опасная женщина обманутая. И плевать на Богдана. Жила же я без него столько лет. И еще проживу. А вот оставить людей без средств к существованию мне совесть не позволяла. «Ой, началось!» Провыл Вадик, хватаясь за голову. «Ты что задумала?» «Нам нужны деньги, и мы их заработаем», — решительно сообщила я. «Как?» — заинтересовался Вадик. «Предлагаю продать что-нибудь ненужное». Стаса, например. Стас поперхнулся воздухом и уже собрался отвесить Вадику за трещину, но я вмешалась и полюбопытствовала. «А что ты делал в шкафу с Полиной?» Вадик сощурил глаза, подозрительно глядя на Стаса. А тот неожиданно смутился и даже покраснел. «Понятия не имею, зачем она меня в шкаф затащила?» Огрызнулся он. «Неубедительно. Я бы снова хотел уточнить, почему ему можно кого-то клеить, а мне нет», — праведно возмутился Вадик. «Закрыли тему!» — грозно потребовала я и попросила. «Пригласите всех в конференц-зал». Выяснять отношения в новообразованном любовном треугольнике Стас-Полина-Вадик не было никакого желания. Учитывая, что интерес Вадика к девушке закончится в тот же миг, как она окажется в его постели. Поэтому нужно было переключить внимание лучшего друга на что-то более важное. Работу, например. В конференц-зале начали появляться крайне недовольные коллеги. На лицах читалось. «Снова нововведение! Достали!» И впервые за все время работы меня это взбесило. Мы втроем стараемся как можем, только что не на ушах стоим, чтобы сохранить людям рабочие места. Но каждый раз они чем-то недовольны. Вадик и Стас встали рядом со мной. Остальные рассредоточились по помещению. Те, кому не хватило стульев, лениво подпирали стену. Многие общались между собой, деланно не обращая на нас внимания». И это было последней каплей. «Господа, вы все уволены!» Громко объявила я и даже насладилась наступившей звенящей тишиной. Кто-то даже умудрился уронить на пол мобильник. Мне бы говорящие заголовки писать. «Можете вы услышать через пару месяцев, если с сегодняшнего дня мы не начнем исправлять ситуацию». Закончила я, с удовольствием наблюдая аристократическую бледность на лицах некоторых. «Второй директор тоже сломан», — под нос комментировал Вадик, но я услышала. «И что нам делать?» — тревожно поинтересовался Толик. «Толя с Полиной, позвоните Кире». Возьмите все ее наброски по обучающей программе для онлайн-школы и составьте годовой учебный план. Дала я первое указание. Отчитывайтесь Стас Михалычу. Полина опустила глаза и принялась вертеть в ладонях шариковую ручку. Стас тоже странно на меня посмотрел, но промолчал. «С сегодняшнего дня мы беремся за разовую настройку рекламной кампании». Я со значением посмотрела на оставшихся двух таргетологов. Те бы издевы кивнули. «Бухгалтерия, подумайте, на чем еще мы можем сэкономить, не урезая зарплаты премий. Отчет мне завтра». «Операторы!» – перевела я гневный взгляд на стайку ярких дамочек. «Все разговоры начнут записываться. Никакого слива клиентов». «Отказ максимум 10%. Ведем по воронке к покупке. Кто не знает, что такое воронка, Google в помощь». Резюмировала я. «Я вам не Стас. Премии лишать не буду. Сразу уволю». «Я представляю, что она дома Богдану сотворит, раз тут так лютует». Снова прошипел Вадик, только уже Стасу. Тот согласно кивнул, большими глазами, глядя на учиненный мною беспредел. «Дальше. Мы создаем личный бренд в соцсетях. Копирайтеры. С вас план постов на месяц. Возражения должны быть закрыты еще до того, как клиент задаст вопрос. Илья с тебя визуал?» Фотограф довольно кивнул. «Всем спасибо, все свободны. Отчеты раз в неделю по пятницам, жалобы по понедельникам в письменном виде». На одном дыхании протараторила я, первая выходя в коридор и кожей чувствуя неприязненные взгляды некоторых дамочек. Готова была поспорить из операторов. В кабинете бросила взгляд на коробку, присланную курьером. Вскрыла содержимое и обнаружила большой квадрокоптер. Только тогда вспомнив, что вообще-то мы обещали Михаилу помощь. «Что ж, предложение запланировано на пятницу». И время у нас еще есть. Осталось научиться пользоваться данным агрегатом. «Ну ты монстр!» восхищенно сообщил мне Стас, входя в кабинет. «Они даже меня так не ненавидели когда-то». «Они сюда пришли на работу или меня любить?» Эмоциональнее, чем следовало, уточнила я. «Птичка, ты должна успокоиться», примирительно произнес Вадик. «Все будет хорошо, я уверен». «Ой, какая вещь!» Переключил он внимание. «Это Михаил прислал?» «Зачем?» Заинтересовался Стас. В тот же момент заверещал мой мобильный. Звонил Руслан, напомнить, что вечером нужно явиться на танго. Я готова была взорваться». Но дабы не расстраивать брата, спокойно сообщила, что на репетицию приду, пытаясь в то же время придумать в уме причину, по которой не смогу танцевать с Богданом. Как назло, на ум ничего не приходило. Поэтому в конце рабочего дня я со вздохом садилась в машину Вадика, который и повез меня на ненавистную уже репетицию.